Ленин. Ленин выступал с одной стороны как последовательный аддоксальный марксист, а с другой стороны ставил проблемы, о которых другие аддоксальные марксисты предпочитали не задумываться. Его ответ ревизионизму – это развитие теории. Другое дело, что взгляды Ленина отнюдь не возникают сразу в готовом виде, как Афина из главы Зевса. Он находится в поиске, постепенно нащупывая не только новые ответы, но порой и новые вопросы. К тому же его взгляды эволюционируют не только вследствие теоретических размышлений, но и под воздействием собственного политического опыта. Ранний Ленин 1900-х годов, например, сильно отличается от лидера партии большевиков в 1917-1920 годах. В отличие от своих путешественников, взгляды которых формировались под влиянием западноевропейского опыта, Ленин столкнулся с проблемой экономического и политического кризиса в отсталой стране. Первый русский марксист Лиханов идеи Макса приобщился уже на Западе, причем в теории русских социалистов с времени он отверг отсталый и провинциальный. Ленин тоже не разделяет взгляды социалистов народников относительно особого пути России, но отвергая их теории, он понимает необходимость собственного «максистского» ответа на те же вопросы. Макс анализировал опыт передовой страны – Англии. В «Капитале» он пишет, что передовая страна показывает более отсталую картину ее собственного будущего. Для Плеханова на этом вся дискуссия заканчивается. Россия через 10-20 лет повторит путь Англии и Германии. На самом деле Макс в последние годы жизни начал пересматривать свои взгляды на проблему отсталости. До конца разобраться его взглядах по этому вопросу мы сможем лишь после того, как будут опубликованы его поздние записи и наброски. Автор капитала приходит к выводу о том, что траектория развития капитализма в отсталых странах Оказывается, и чем на Западе. Он пишет об этом Березасулич. Русские народники трактуют это как свою победу, а адокстальные марксисты из Круга Приханова отказываются печатать это письмо, прячут его несколько лет, пока наконец оно не публикуется в народническом журнале. Но дело не в том, что думал по тому или иному вопросу сам Макс. Про его поздние записи Ленин не знает. В молодости он рассуждает примерно так же, как и его учителя Леханов-Каутский. Но он не просто ученый муж, пишущий теоретические статьи в эмиграции. Он революционер, озабоченный созданием сильной политической организации. Он видит, что революция надвигается, и он намерен вместе со своими товарищами принять в ней самое деятельное участие. Значит, Теоретические вопросы в точном соответствии с заветами Макса становятся для него практическими и рассматриваются уже по-другому. У Ленина ключевые вопросы политические. По существу большая часть ленинской мысли относится к сфере политологии. Даже когда он, создавая теорию империализма, затрагивает экономические вопросы, для него особенно важны политические выводы, которые следуют из экономического анализа. Ленин пытается выработать политическую теорию марксизма. Причем эта теория в известном смысле прикладная. Она ориентирована на решение конкретных проблем, в конкретной специфической ситуации. Но при этом Ленин не прагматик. Он подходит к фактическому вопросу как к серьезной теоретической проблеме. Он рассматривает его контексте накопленного прошлого опыта, и пытается формулировать ответ таким образом, чтобы можно было сделать выводы на будущее. Именно поэтому Ленин, хоть и не был мыслителем такого масштаба, как Макс, в области политической теории, безусловно, фигура выдающаяся, по-своему уникальная и, как мы увидим позднее, тагическая. Ключевые вопросы для Ленина – партия, государство, Отношение Маска с государством, правящими классами и своими лидерами в процессе политической борьбы. Ленину приходится обдумывать национальный вопрос и позднее решать его на практике в качестве лидера многонациональной страны. Он открывает дискуссию по темам, которые раньше вообще не обсуждались. Его полемика бывает грубой, некорректной. У него начисто чувствуют Отсутствует уважение к оппоненту, даже в тех случаях, когда речь идет о людях, с которыми его многое связывает, как в случае Мартова. Но именно благодаря его выступлениям, марксизм снова становится живой динамичной системой, где идут споры не очень вежевые, идут реальные дискуссии. Критику Бенштейна Ленин прекрасно понимает, что речь идет не просто о теоретических ошибках одного лица – тем более не о предательстве. Сам Бенштейн был человек исключительно порядочный и по-своему принципиальный. Значит, определенные процессы происходят с западным рабочим классом и с европейским капитализмом. Общество действительно изменилось по сравнению с временами Макса. Но Ленин, в отличие от Бенштейна, не просто констатирует перемены и на несколько лежащих на поверхности фактов, Он пытается понять публичные механизмы превращения того капитализма, что описал капитала, в нечто другое, новое. Так появляется у него теория империализма. Он обнаруживает неравномерность развития различных стран, показывает, что эксплуатация колониальных обществ позволяет капиталу смягчить противоречия в наиболее передовых государствах, а отсюда с неизбежностью следует что весь революционный процесс, да и история в целом, пойдут не так, как прогнозировали марксисты конца XIX века. Еще один вопрос, который оса стоит перед Лениным и на который он не находит ответа в работах Макса – вопрос о крестьянстве. Ленин живет в крестьянской стране, одновременно пытаясь построить в ней рабочую партию. Ему нужна марксистская социология крестьянства, а таковой нет. Здесь у Ленина больше вопросов, чем ответов, но политическая реальность заставляет его формулировать проблемы, ответы будут давать уже другие марксисты в других странах.